Глава восемнадцатая. Аукцион. Минимальную цену я поставила ту, которая окупит мое пребывание здесь в случае провала. Но аукцион превзошел все мои ожидания. С первых минут началась ожесточенная борьба между Махарани и профессором Финчем. Принцесса предлагала караваны специй и шелков. Профессор – редчайшие минералы. Я выиграла, Я уже выиграла. И победа застилала мне глаза. Все, что называли покупатели, могло обеспечить меня безбедной старостью до конца моих дней, а может и несколько поколений моих потомков. Оба варианты меня устраивали. С принцессой дракон повидает жаркие страны, а с профессором узнает о себе намного больше и прочитает много книг. Все выигрыши, так? Что-то кольнуло в груди, но я не успела распознать то, как вдруг в утихающий спор ворвался голос мадам Аниты. Сумму, которую она назвала, превосходила в десять раз все, что до сих пор называли ее соперники. Боги, я никогда не думала, что вообще услышу такие числа. Но не успела радость загореться во мне, как мадам Анита продолжила. Я, «Раскрою полный потенциал дракона с золоченой чешуей!» Промурлыкала она, обводя дракона похотливым взглядом. «И обещая ему такие развлечения, о которых он и мечтать не смел, он станет моей живой игрушкой, Овенчает мой личный гарем. О, я сполна отработаю на нем всю потраченную сумму!» И приглашаю каждого из присутствующих на приватные встречи, обещая скидки первым клиентам. Смех мадам Аниты разнесся по поляне, вызывая у одних ухмылки, у других отвращение. Дракон, стоявший рядом со мной, побледнел. Его золотые глаза потухли, а чешуя на шее покрылась испариной. Игрушка? Гарем? Что же я творю? Разве так можно с живым существом? Я превращалась в рабовладельца. Продать жизнь взамен? Взамен на что? Личные удобства? Да, я давно могла продать поместье так, чтобы прожить припеваючи несколько лет, но нет. Оля, тебе захотелось больше, так? Так что теперь? Пойдёшь на попятную? «Сколько у меня осталось? Парой дней?» «Если не сейчас, то кто еще посмотрит в сторону этой рухляди?» Мадам Анита праздновала победу. Никто не осмелился перебить ее ставку. Мне и оставалось только сосчитать до трех и покончить с этим. Покончить с работой, на которую я вызвалась сама, заполняя бланк на максимально сложные условия труда с максимально возможной выгодой. Я сама на это подписалась. Я знала, на что иду. Знала же? Дракон бросил на меня взгляд. Я увидела в его глазах не страх, не беспомощность, а глубокую вселенскую грусть. Грусть существа, осознающего, что его жизнь ничего не стоит в глазах богатых и присыщенных чудовищ. Внутри меня словно что-то оборвалось. Я больше не видела перед собой невыгодную сделку, ни шанс выбраться из долгов. Передо мной стоял живой, мыслящий, чувствующий дракон, которого собирались превратить в бездушную вещь. «Достаточно!» — крикнула я, срывая голос. Меня не услышали. Все излишне перевозбудились происходящим. «Остановитесь!» Дракон недоуменно смотрел на меня, кричащую в толпу. Кто-то тоже уставился на меня. Но мадам Анита переговаривалась с соседями, уверенные в своей победе. «Нет!» — прошептала я, понимая, что меня не слышат. Внезапно меня накрыла темная тень, обдало жаром, и громкий ракочущий голос разнесся над поляной. «Молчать!» Все подчинились. Казалось, не только люди, но и насекомые, птицы и звери выполнили приказ дракона. Все взгляды устремились к нему, а он, прокашлившись, отступил на шаг, слегка склонил голову и указал на меня. «Хозяйка изволит говорить!» «Я твоя хозяйка!» — истерично вскрикнула мадам Анита. «Еще нет!» — спокойно ответил дракон. — И кажется, как раз об этом хочет сказать моя хозяйка. Внимание перевелось на меня. На секунду это смутило меня, но и не такое я испытывала за свою карьеру. А потому распрямила плечи, притоптала ногой для наглядности и громко и четко произнесла. — Аукцион окончен. Я отменяю сделку. На поляне вновь повисла тишина. Мадам Анита отмерла первая. Надменно вскинув бровь, она спросила. «Что значит отменяете, дорогуша? Я предложила достойную цену. Вы отказываетесь от нее?» «Да», — выпалила я, чувствуя, как дрожат руки. «Дракон не продается. Он не вещь. После моих слов толпа взревела. «Как не продается? Зачем нас здесь собрали? Что эта девица себе позволяет?» Я хотела продать поместье. Как это превратилось в продажу живого существа, я сама не понимала. Но я это заварила, и я должна была это прекратить. Я прошу глубокие извинения за доставленные неудобства. «Но дракон не продаётся. По всем вопросам...» «Ты пожалеешь об этом, девчонка!» Заорала мадам Анита, злобно сверкая глазами. «Григорио, покажите этой выскочке, с кем она имеет дело!» Один из охранников, любезно выгоняющий бедных зевак за ворота, вдруг оказался рядом со мной, протягивая ко мне мускулистую руку. Но не успела я даже осознать это, как Григорио вдруг исчез. Только громкий грохот у котельной да пыль подсказали куда. «Григорио!» — взвизгнула мадам Анита. «Что вы себе позволяете?» «Прошу прощения!» Дракон говорил тихо, но голос его громом разносился по поляне. «Все поместье!» «Ближайшие территории и хозяйка находятся под моей защитой. Я вынужден попросить вас всех покинуть поместье Одеринг». Он сделал паузу, обводя каждого своим золотым взглядом. «Сейчас же!» «Но теперь я твоя хозяйка!» Не переставала верещать мадам Анита. Мадам Изабелла тянула ее за рукав. Паланкин с Махарани уже скрылся за воротами, как и большинство гостей, почуявших, что запахло паленым. Профессор выглядывал из-за калитки, записывая что-то в свой блокнот. По сути, и остались только пара самых любопытных зевак, да две мадам, все никак не понимающие, что шоу окончено. Дракон встал рядом со мной и положил руку на мою талию. Стало тепло. Пришла уверенность, что я все делаю правильно. «Нет. Оля. Моя хозяйка». Сильные пальцы на моей талии вдруг мягко надавили, приобнимая, и я прижалась к дракону. Его красивое лицо оказалось перед моим, а в нос ударил аромат костра, в который закинули пряные травы. Второй рукой он подхватил мой подбородок, приподнимая его. Мои губы оказались напротив его. В этот раз его не смутило чужое присутствие, и дракон поцеловал меня. Я услышала, как разочарованно рыкнула мадам Анита, но не видела, что происходит вокруг. Я отдалась поцелую. Закрыла глаза, погружаясь в него обхватила руками дракона, прижимаясь крепче. Только мое воображение подкинуло картинку, как мадам Анита, гордо вскинув голову, покидает поместье в сопровождении своей хохочущей свиты. Когда мы прервали поцелуй, на поляне остались только мы. С заминкой дракон отпустил меня и отступил, смущенно отвернувшись, а я упала на стул рядом, устала, сложив руки на коленях и склонив голову. В мыслях царил хаос. Я провалила задание. Потеряла шанс на безбедное будущее и останусь с долгами, которые не смогу ничем перекрыть. А значит, придётся пойти на самую тяжёлую и низкооплачиваемую работу, чтобы выжить. «Простите, госпожа», — тихо произнёс дракон, став передо мной на одно колено. «Я подвёл вас». «Нет, дракон!» — всхлипнула я, чувствуя, как по щекам катятся слёзы. «Это я подвела тебя! Я чуть не продала тебя этим... этим монстрам!» Я наклонилась вперёд, падая на дракона. Обняла его, прижимаясь к горячей коже. И в этот момент поняла, что потерять все деньги мира не так страшно, как потерять его.